Глава тридцать Сейчас Как появился известняк на Электро, доподлинно неизвестно. Но все, кто когда-либо занимался этим вопросом, сходились во мнении, что материал этот возник вместе со всем остальным, перед посадкой Галилео. Хотя не исключено, что и позже, в тот самый момент, когда понадобился. Конечно, вряд ли он имел что-то общее с обычным органическим известняком, но оказался поистине незаменим в многоэтажном строительстве. Добывали его в катакомбах, разбросанных по всей планете. Но катакомбы под Энджи давным-давно были заброшены и овеяны такими леденящими кровь-легендами, что даже самые отчаянные храбрецы не решались туда забираться. А если кто-то отваживался, то пропадал без следа, оставляя после себя подтверждение гуляющим по Энджи сказаниям. Ситуация, собственно, типичная для мест, где обитали части рассеченного демона. Однако, по словам Грайма, именно эта часть отличалась особыми злобой и жестокостью. По выражению демона, в сравнении с ней, все остальные части — образцы добродетели и человеколюбия. «Я думал, что вы просто уменьшенные копии, или, в крайнем случае, некие части с общими характеристиками», — сказал на это Артур. «Не забывай», — ответил Грайм, — «богинька рассекла меня пучком отраженного света звезды». Я распался на составляющие меня черты. Если сказать по-человечески, но это будет очень приблизительно, то в одной части сконцентрировался весь мой голод, в другой — алчность, в третьей — хитрость, ну а в той — злоба. То есть она меня убьет, если сможет, несмотря на то, что знает, что я тебе, а, собственно, и ей помогаю? Ага ответил демон и кашлянул своим неподражаемым смехом. «Обожаю тебя! Как же мне защититься?» «Притворись мной!» «Что? Как? Не зря же я тебя усовершенствовал!» «То есть я смогу стать даже тобой? Круто!» «Стоп, но ведь эта часть наверняка меня тут же раскусит!» «Точно!» — сказал Грайм. Но несколько мгновений перед этим она будет колебаться, используя их правильно, мой человеческий друг. Вот уж не думал, что демоны такие же глупцы, как и люди. Только их части, Артур, только части.